Лев Мартынов промерз до костей. 22 апреля, 17 часов 1 минута. Илулий сад, Гренландия. Каждому хоть раз в жизни доводилось проснуться зимним утром в Донельзе в выстуженной комнате, когда не хочется вылезать из-под трех одеял. Но приходится, и ты бежишь в туалет босыми ногами по студенному полу, потом запрыгиваешь в душ, а вода сначала идет еле теплая, кожа покрывается мурашками от коварных сквозняков. Но вот котел, или что у них там, раскочегаривается на полную мощность, вода почти закипает, ты смываешь мурашек и сквозняки, направляя обжигающие струи туда и сюда. Распариваешься настолько, что даже слегка хмелеешь от приятных ощущений, вытираешь наспех раскрасневшееся тело и опять окунаешься в ледяной коридор, бросаешься с головой в пронизывающий холод и бежишь к кровати». Забираешься в дружелюбные объятия одеял, и тогда, только тогда, наступает момент настоящего счастья. Лев прочувствовал это на своей шкуре, правда не утром, а вечером. Он продрых целый день, в конец измотанный долгим перелетом и тем, что случилось потом. Самолет Шеймуса зарулил в грузовой ангар, выстуженный и неуютный, Ирландец следил за погрузкой ящиков с замороженной акульей печенкой, дул на озябшие пальцы и извиняющимся тоном объяснял, что не выходит из этого ангара никогда. Поэтому совсем забыл предупредить пассажира, что в Гренландию лучше лететь в шубе и в варежках, иначе можно замерзнуть насмерть. Лев горделиво расправил плечи. Подумаешь, он в крещенскую купель нырял при 30 градусах ниже нуля. Как-нибудь уж до машины добежит, когда стюардесса приедет. «Она должна вот-вот появиться. Слышишь, Шеймус?» «Зафырчал мотор снаружи. Давай прощаться, дружище. Удачи в борьбе и в любви. Спасибо, что скоротал со мной часть пути, пора двигаться дальше». Напускная бодрость улетучилась, как только первый порыв ветра припечатал пригоршню снега к щетинистому ежику на затылке. «Это северный ветер, ты у него в ладонях. А ладони эти грубые и мозолистые. На одну положат, другой прихлопнет». Сквозь противную завесу ледяной пыли, взметнувшейся на пороге ангара, лев пытался разглядеть автомобиль. Заметил яркое пятно и метнулся туда, стиснув зубы, чтобы не закричать от пронизывающего холода. «Терпи, терпи, бродяга!» «Еще три шага, и ты окажешься в теплом салоне машины, а зверский колотун останется снаружи. Все твои страдания обернутся облачком пара изо рта и улетучатся навсегда. Еще два шага. Из снежной пелены проступили большие черные колеса и железный бок, выкрашенный в оранжевый цвет. И еще один. Он потянулся к ручке двери, представляя, как промерзший металл обожжет его пальцы. Б -б -б -б -б -б. Губы онемели, даже не выругаешься полностью. А очень хочется». Нигугайк, стюардесса гренландских авиалиний, приехала не на машине, на квадроцикле. И хотя она тут же укутала недотепу теплым пледом, отдала свою ушанку и меховые варежки, лев сполна хлебнул весенней свежести по гренландскому рецепту. Так себе коктейль, уверяю вас. Вспоминая жуткий путь сквозь пургу, Перелетный жених дрожал под одеялами и раздумывал о том, как долго удастся протянуть в красной рубашоночке в этом ледяном краю. Он бы согласился обрядиться в шерстяные платья или шубу хозяйки дома и бродить по городку, как керенский, но, к сожалению, не гугайк слишком миниатюрно. Едва ли по плечо ему будет. Не налезут вещички. Не согреют, не спасут. И все-таки надежда встрепенулась, когда она ворвалась в комнату с ворохом одежды в руках. примерь -ка. я нашла старые шмотки младшего брата». Стюардесса положила три свитера поверх одеяла. «Нанухак из них вырос, но тебе что-то из этого должно подойти. Нанухак — это медвежонок на нашем языке. Да вылезай уже, подумаешь, голый, чего я там не видела». Лев покраснел и постарался выбраться из-под одеяла так, как это делают в голливудских фильмах категории PG, плавно и целомудренно. Получилось не слишком ловко, он поскользнулся и смешно задергал всеми конечностями, чтобы удержать равновесие. «Всеми-всеми, да-да». Девушка хихикнула и прикрыла рот ладонью, но отворачиваться не спешила. Уши и щеки горели от смущения, но в этом был и плюс. Он больше не чувствовал холода. «Нет худа без добра». Схватил самый большой из трех свитеров и поскорее нырнул головой в круглый ворот, искренне надеясь, что он не окажется слишком коротким. Свитер оправдал ожидания и натянулся почти до колен. Господи, какой же он колючий! Лев постарался не морщиться, чтобы не обижать благодетельницу. Выдавил улыбку и перевел тему. А твое имя что означает? Нигу Гайк. Свет звезды. Но ты язык не ломай. Зови меня просто Нига, как коллеги из Европы. Американцы почему-то шарахаются, когда я такое предлагаю, но они странные. Во всяком случае, те, кто к нам залетают. «Чуть длинноват свитер». Она подошла ближе и помогла подвернуть рукава. «Зато теплее будет. Сейчас еще штаны стеганые принесу, вроде валялись где-то». Не успела закрыться дверь за стюардессой, а Лев уже натягивал трусы. Неловко без них, в чужом доме-то. Втиснулся в джинсы. Надел и рубаху под свитер, чтобы не так сильно кололся. Благо размеры позволяли. Можно было еще добавить пиджак, бронежилет и фуфайку. Все это легко затерялось бы под этим балахоном. из которого на минуточку вырос нанухак. Ничего себе медвежонок! Тут целый медведь, медведище! Зато в шерстяной кольчуги не страшно выйти в продуваемый коридор. Заколдованный доспех от холода, сосулькой ткнешь, обломается. В таком не стыдно и в мир, и в пир. При мысли о пирушке голодная волна с урчанием всколыхнула поджелудочную. Так, завтрак, переходящий в полдник, модно называть «бранчем». А какое слово подобрали бы хипстеры для завтрака-ужина? Бринер. Хм, неплохо, кстати. Сразу вспомнился древний вестерн про лысого ковбоя в жарких прериях. Тоже ведь русский парень был, хоть и в Голливуде. Ну, бринер так бринер. Не смутят даже ист вот с макуйном, лишь бы накормили прямо сейчас. Лев почти бегом добрался до кухни. В Гренландии ловят рыбу и крабов, скорее всего, их и едят круглые сутки. «Сколько он смог бы протянуть на подобной диете?» «Скажем, неделю. Хорошо, что так долго ждать не придется. Рейс в Канаду уже послезавтра, а крабы — это даже вкусно». Он шагнул на кухню и онемел. Но уже через секунду с рычанием набросился на шкварчащую яичницу глазунью, только что со сковороды, обжигающую язык. Рядом на тарелках гренки, колбаска копченая, нарезанная кружочками, и помидоры, нарезанные кубиками — «Какая-то непонятная маринованная трава. Местная, что ли? Не может быть. Среди этих вечных льдов растет трава, а, впрочем, вкусная, чуть кисленькая и при этом острая. Рот горит, и сразу по телу благословенное тепло разливается. Ну и да, крабы. Куда ж без них?» «Спасибо, милая. Огромное тебе спасибо!» — бубнил лев с набитым ртом, не замечая, что говорит по-русски. «Девушка вряд ли поймет хоть слово. А нет, поняла. Улыбается». Подвигает чашку душистого чая, литра на полтора, не меньше. Горячие напитки в этих отмороженных краях гораздо популярнее горячительных. Он отхлебнул и улыбнулся. Медвежонку поди такая чашка на один глоток. Непонятно только, как брат стюардессы помещается за этим кружечным столиком. Потолки в доме низкие, комнаты узкие. Вот и в кухне великану не развернуться. Наверное, потому и съехал. Плюшевый мишка перерос кукольный домик. «Слушай, мне ведь это не приснилось?» — спросил Лев. «Твой дом снаружи выкрашен в розовый цвет, как у Барби». Нига кивнула и прыснула в горячий чай. «Когда мы заходили на посадку, я заметил, что в вашем городке много ярких пятен». Он выцарапывал из смёрзшегося желе в голове осколки воспоминаний. «Красные, синие, бирюзовые, лимонно-жёлтые, но больше всего почему-то фиолетовых». «А это всё грёэльдагеры», — она брезгливо поморщилась. плодятся быстрее, чем кролики, и скоро окончательно захватят и Иллу-лисат. — То есть стены и крышу красят в цвета семейных кланов, — догадался Лев. — А у твоей фамилии получается розовый? — Нет, это я сама придумала, чтобы уже наконец оставили в покое. — Кто? — Дед, мать, тетки, брат. Всех женихов разберут, а ты так в девках и просидишь, — передразнила Нига. Сватались шестеро, но я всем отказала. Не хочу вечно оставаться в Луллисате. Моя мечта — улететь в Европу. Там я сама выберу, за кого выйти замуж. Лев рассматривал стюардессу. Фигурка точеная, походка легкая, опять же общительная, все время улыбается. Но вот лицо, пожалуй, слишком экзотическое. Широкий нос, скулы будто припухшие, губы плоские, как миндаль, только надкушены с одного края. На любителя, прямо скажем. Впрочем, любителей экзотики везде хватает. «Только распахни окно в Европу, а от женихов отбоя не будет». «Кстати, а почему у тебя в доме окон нет?» Гость отставил пустую чашку и огляделся. «Ладно, в спальне нет, это как раз удобно. Легче заснуть полярным летом, когда солнце светит одинаково ярко и ночью, и днем. А в кухне почему не сделала?» «Окна у нас мало кто ставит». С побережья часто налетает ураган, ни одно стекло не выдержит. Раз в год бывает, что и дома сдвигает на пару дюймов, хоть они и вмерзли в лёд. Так весь городок потихоньку пятится от моря». Она встала, потянулась и собрала посуду со стола. «Одно окошко есть, в кладовке. Оттуда можно посмотреть, какая погода на дворе. И если вьюга или ледяной дождь, то не выходить». «А сейчас там как?» — с затаённой тревогой спросил Лев. «Не смотрела?» «Сейчас без разницы. Мы выезжаем через полчаса при любой погоде». «На ночь глядя?» Идея не вызвала энтузиазма. «В адский дубак?» «Оденем тебя потеплее. Мороза даже не заметишь. А ехать нужно, иначе к утру не успеем». К «Куда?» «Три недели прошло с того самого первого «куда», после которого все завертелось. А вопрос остается до ужаса актуальным. «На пароход, конечно. Я же говорила еще при встрече». всплеснула руками Нига. «Как ты мог забыть?» Лев Мартынов лавирует между айсбергами. 23 апреля, около полуночи. Форт Илулисад, Гренландия. «Ну вот что за претензия такая? Как он мог забыть? Да запросто. Лев вообще не помнил, как оказался в доме стюардессы, как добрался до кровати и кто его раздевал. Подумаешь, голый, чего я там не видела. Ох уж это не гугайка». Он снова покраснел и в которой уж раз напряг мозговые извилины, чтоб хоть немного распрямились. Вроде бы девушка говорила, что беспокоиться о чем-то важном. Помочь надо. Но кому? И чем вообще лев может помочь? Его самого в этих суровых широтах спасать надо. Гренландские ночи подкрадываются незаметно. Вот только что ослепительная белизна вычерпывала глаза до донышка, заставляя людей постоянно прищуриваться, и вдруг... Появляется сиреневый туман. Не смейтесь, реально сиреневый, как как то проклятое мороженое, которое Лев так и не попробовал в Париже. Опять эти навязчивые мысли, опять эта предательница. Прочь, убирайся из моей головы и сирень свою забирай. Тем более, что вокруг уже не туман, а многослойный купол из дымчатого хрусталя. Тьма сгущается, небо где-то далеко вверху почернело, А здесь, внутри хрустальной сферы, видно как днем. Даже лучше, чем днем. Потому что глазам не больно от яркого света. А посмотреть есть на что. Столько удивительного рядом. Вот, к примеру, айсберги в этом изгибистом фьорде, через которые они плывут уже третий час. При беглом взгляде казалось, что все плавучие льдины одинаково белые. Лишь парочка в дальнем углу отливала нежной голубизной. Но сейчас-то видно, что они разноцветные, как домики в городке. Вон та гора льда, бледно-зеленая, с изумрудным пятном возле сколотой вершины. А справа отвесная стена, расчерченная вертикальными оранжевыми струйками, будто капли опероля стекали по краешку бокала, да так и застыли. Слева на простор морской волны выплыл складчатый айсберг, похожий на скомканное одеяло, если посчитать сверху вниз, 6 нет семь разных оттенков синего. За ним вдалеке мелькнул тигриный бок с коричневыми полосками. Бывают же на свете белые тигры. Он и этого не помнил. Мозг впитывал окружающую красоту и временами лениво восхищался пейзажем, но соображать отказывался. Лев пританцовывал на палубе, чтобы не замерзнуть. Меховых сапог по размеру не нашлось, но Нига предложила запихнуть в ботинки собачью шерсть. А он отказался, дурак набитый. «Хотя нет...» Набитому, пожалуй, было бы теплее. Пароходик маленький, в трюме не спрячешься, там только двигатели помещается. Кают нет в принципе, в крошечной рубке погреться тоже не вариант, там только ворчаливый капитан, зыркающий из-под насупленных бровей на посторонних. Приходится вытанцовывать снаружи, иначе недолго и околеть. Фырчащая посудина ползет по заливу нарочито медленно, понятно почему». «У этих разноцветных милашек, ласково трущихся о борт парохода, как котята, есть и подводная часть. Титаник не даст соврать». «Не спеши, капитан, мы все понимаем. Как бы зябко не было на палубе, в ледяной воде люди погибнут через пять минут. А если акулы нарисуются, то и быстрее». Акулы. Не только Шеймус говорил про акул. Стюардесса тоже что-то такое упоминала. Мозг заворочился, как медведь в берлоге, «Медведь? Медвежонок. Это ее брат. И у него проблемы. Из-за кул Точно!» Он с невестой поругался. «Но какая связь?» «Не окликнул он девушку, которая все еще дулась и потому стояла в отдалении и нервно переплетала косу. «Я вроде бы вспомнил, но не все. Расскажи заново, что за беда у вас стряслась?» «Сначала пообещай, что поможешь моему брату. «Шкура медвежонка меня от холода защищает», — попытался отшутиться лев, похлопывая по тяжелой дубленке. «Как же я могу отказать ему в помощи?» «Смотри, ты обещал, потом не отказывайся от своих слов». Девушка обернула косу кожаным ремешком и затянула узелок. «Брат-парень хороший и честный, но жутко невезучий. Влюбился в мою подругу Альги. Она тоже стюардесса, вместе летаем в Канаду, знакомы со школы». Нанухак сохнет по ней много лет, но Альги не относилась всерьез к его робким намекам и неуклюжим ухаживанием. Привыкла воспринимать брата лишь как забавного малыша. «А малыш-то вырос!» Лев помахал длинными рукавами, из которых, подобно черепашьим мордам, высовывались темно-серые варежки. «Ох, не говори!» – вздохнула Нинга. Вымахал ростом с пожарную каланчу, но в душе остался карапузом. Подслушал как-то наш разговор о том, что современные женихи не способны на романтические поступки. Вот и захотел поразить альги в самое сердце. Сюрприз устроил. Выложил на ледяном поле за аэропортом гигантскую надпись из выпотрошенных акул. «Из чего?» Кажется, в прошлый раз Лев в этом месте тоже удивлялся. «Мой брат работает на заводе, который уничтожает акульи туши. На Нухак больше месяца морозил их в холодильнике, пока не набрался целый рефрижератор». Акулы чёрные, на белом поле контрастно смотрятся. К тому же они достаточно большие, чтобы надпись самолёта разглядеть удалось. Такая блестящая идея пришла в его большую, но глупую голову. Брат привёз акул утром, как только наш самолёт улетел в Канаду, и с помощью двух друзей и трёх железных крюков выложил романтическую надпись «Альги, мэри ми! Альги, выходи за меня замуж!» Из дохлых акул... «Офигенно романтично», — подумал Лев, но вслух ничего не сказал. «Обратный рейс, как назло, задержали. Возвращались мы уже ночью. Нанухак сообразил, что в темноте буквы никто не увидит, но не сдался, нет. В нашей семье не принято отступать перед преградами». В голосе стюардессы прорезались нотки гордости за младшего брата. «Он снял со счета все деньги и купил полную цистерну горючего». «Бензин в Гренландии дорогущий до ужаса, крона за литр, это 50 центов, чтобы тебе понятней было». «Чтоб тебе понятнее было, в России бензин еще дороже», — мелькнула шальная мысль, но Лев снова не рискнул перебивать. «Пригнал на Нухак бензовоз в поле, облил окульи туши, и когда объявили, что мы прибываем, поджег все буквы. Представляешь?» Летим мы в кромешной тьме, вдали загорается посадочная полоса, и тут же слева под крылом вспыхивает огромная надпись. Пилот, предупрежденный заранее, объявляет по громкой связи, что сейчас для нашей прекрасной Альги будет очень приятный сюрприз. Нарочно делает круг над полем, чтобы все хорошо рассмотрели. Пассажиры утыкаются в иллюминаторы. Мы с подругой тоже. А там... Она замолчала, кусая губы. Непонятно, то ли слезы сдерживала, то ли рвущийся наружу хохот. Загорелись не все буквы. Туши слишком сильно отсырели. Как брать не старался, а на поле пылала «Логи Мэр». Вместо предложения руки и сердца получилось оскорбление. «А, вот в чем фокус!» Леву вполне хватило школьных знаний английского, чтобы перевести. «Тупая кобыла, как-то так!» «Да уж, попал на Нухак!» «Еще трепетала надежда, что удастся обратить все в шутку», — хмыкнула Нига. «Но тут кто-то на заднем ряду громко заржал. Иго-го!» «Я уверена, это тот американец. Мерзкий жердяй, который требовал добавки к обеду. Ненасытная тварь». Она помолчала, вглядываясь в пару голубых айсбергов, до которых как раз доплыл пароход. «Тут можно без подробностей, и так понятно». Все пассажиры засмеялись, Альги покраснела и заплакала. Ей хотелось убежать, но куда? В маленьком самолете гренландских авиалиний даже спрятаться негде. Я пыталась уговорить подругу не судить строго этого непутевого раздолбая, но она страшно обиделась. Понятно почему. Я бы на месте Альги тоже обиделась. Недавно встретились, так она бросила в сердцах. «Твой брат просто глупый ребенок. Куда ему жену искать? Пусть сперва повзрослеет». Месяц прошел, а она не отвечает на звонки на Нухака и сообщения. Со мной тоже старается не общаться. Даже с менами меняется, чтобы вместе не летать. Брат и страдался уже. По нему не поймешь. Молчит, ничего не говорит. Зима у него на сердце, видите ли. Неделю просидел под арестом, потом суд отрядил на общественные работы. Улицы от снега чистить. Лев не пытался шутить, вырвалось первое, что в голову пришло. — Нет, у нас никто не занимается бесполезным трудом, — отмахнулась стюардесса. Ему велели вывести все обгоревшие туши с поля. А директор завода обиделся, что на Нухак без спроса брал рефрижератор и машину не дал. Пришлось брату тащить акул волоком. Впрягался в сани и по одной за раз. «Никто не занимается бесполезным трудом», — звучало насмешливое эхо. «Ну-ну». Братишка еще легко отделался. Могли бы посадить надолго. За угон заводского транспорта, за то, что пожар устроил вблизи аэропорта, даже за оскорбления. Но судья отнесся снисходительно, сказал, кто из нас в молодости не совершал глупости ради любимой девушки? «Мужчины, вас уже не исправить. Вечно хорохоритесь и пускаете пыль в глаза? Мог же просто объясниться с Альги наедине. Нет, зарабел он, видите ли. А теперь после грандиозного провала решил выбить клин клином, добавить еще романтики, блин». Он хочет выиграть гонки на собачьих упряжках и потом во всеуслышание заявить, что хочет жениться на девушке своей мечты. Тогда все обиды забудутся, и любимая скажет «да». «Так себе затея», — снова промолчал Лев. «Хотя не исключено, что в Гренландии победитель первых весенних гонок на собаках котируется на уровне чемпионов Формулы-1». «Я считаю эту затею еще большей глупостью, чем ту надпись на поле». «Но кто будет слушать одинокую старую деву из розового домика?» Пожала плечами Нинга. «Мать и тетки давно мечтают о внуках. Дед поддержал. Мне даже кажется, что он эту ерунду и посоветовал. На Нухак уехал в деревню к старику, чтобы подготовиться к заезду. Он переполнен энтузиазмом. Даже говорить начал в последние дни. Правда, только о гонках и болтает. Ты поедешь вместе с ним и поможешь. Ты обещал». Неожиданный поворот. «Как я могу помочь?» – пролепетал лев. «Я же ни разу не гонщик, тем более на собаках». «В гонке брату помощь не нужна, он с пяти лет самостоятельно правит упряжкой, возит туристов». «А наш дед, легендарный Каюра Пайя, который объехал всю Гренландию на собаках, научил его своим премудростям, ну и хитростям наверняка». Поэтому Нанухак выиграет гонку с завязанными глазами. Но чтобы Альги об этом узнала, нужно привлечь ее внимание. А значит, внимание всех жителей Иллу-Лесата без исключения. Для этого нужна звезда. Стюардесса угрюмо ткнула льва под ребро. Другой звезды у нас нет. А про твое участие в гонках напишут в нашей местной газете, расскажут по радио. И да, в интернете ты соберешь очередной миллион лайков. Так, перелетный жених, поможет недолетному жениху, моему братишке».